Тайные силы. Волны, лучи и странные воздействия электричеством. Пляшущие трупы, электрические корсеты, пульвермахер, гальванические ванны и неувидающая красота Маргарет Тэтчер. Холодным январским днём 1803 года в Лондоне повесили Джорджа Форстера, убийцу своих жены и ребёнка. Помимо повешения в петле до смерти, Форстер был приговорён и к посмертному наказанию. Его тело должны были расчленить, чтобы он, согласно принятым верованиям, не воскрес из мёртвых в день страшного суда. Однако по пути от виселицы к могиле тело преступника подверглось ещё одной неожиданной процедуре. На нём публики продемонстрировали новое научное явление гальванизм, то есть стимуляцию мышц при помощи электричества. В мрачной тени тюрьмы Нью-Йорк Гейт тело Форстера передали итальянскому врачу Джованни Альдини, любителю зловещих постановок. Он приподнял тело Форстера перед толпой, после чего пропустил ток через труп несчастного. Газета The New York Gate Calendar писала об этом так: При первом пропускании электричества через лицо челюсти казнённого преступника начали дрожать, лицевые мышцы жутко исказились, а один глаз открылся. В дальнейшем правая рука поднялась и сжалась в кулаке, а ноги начали двигаться. Вид только что повешенного Форстера, который гримасничал и шевелил конечностями, вызвал у зрителей такое ошеломление, что многие поверили в его воскрешение из мертвых. Такая возможность на самом деле учитывалась в формулировке приговора. Если бы Альдинис мог вернуть казненного к жизни, стоявшие на готове палачи немедленно повесили бы Форстера повторно от молнии к лабораторным опытам. Таинственное и чудесное электричество интересовало нас со времён первобытных людей, испытывавших благоговейный страх при виде молнии. Примерно с тех же пор известно, что если потереть янтарь, то он начинает притягивать волосы и лёгкие предметы. Это было явление, которое мы сегодня называем трибоэлектрическим эффектом возникновение электрического заряда вследствие трения. Обычно статическое электричество обусловлено именно этим эффектом. Когда после цикла сушки в машине предметы одежды липнут друг к другу, вы как раз его и наблюдаете. В 1660 году Уильям Гилберт, придворный медик королевы Елизаветы I, понял, без использования машины для сушки белья, что это явление отличается от магнетизма и ввёл термин электричество от греческого электрон янтарь. В 18 веке Научное сообщество горючо заинтересовалось электричеством. Были придуманы первые лейденские банки, решившие проблему хранения электрического заряда. И мы помним знаменитое забаражение 1752 года, где Бенджамин Франклин запускает бумажного змея в грозовое небо Филадельфии. За будущим президентом последовали итальянский физик Алессандро Вольта, который изобрел электрическую батарею, а также Луиджи Гальвани. Дядя Альдини, впервые описавший сокращение мышц в лапке мёртвой лягушки при воздействии электрического тока. В этом эксперименте Гальвани вешал связку лягушачьих лапок на металлические перила во время грозы. Вряд ли великого учёного обожали его соседи. Тот момент, когда Альдини показал толпе в Нью-Йорке свой жуткий и безобразно неэтичный спектакль с трупом Джорджа Форстера, можно считать моментом по-настоящему важного и нового научного прорыва. Впервые в истории человек применил силу электричества для воздействия на организм. Гальванизм интересовал врачей не только с точки зрения стимуляции лягушек и человеческих трупов. Много надежд возлагалось на его лечебные свойства. В те же времена, что и Гальвани, свои эксперименты проводил хрестьян Готлиб Крацнштейн. Он исследовал медицинские возможности электричества, испытывая удары током на больных ревматизмом, тропической малярией и чумой. Краценштейн выявил учащение пульса после воздействия тока и счёл это полезным для стимуляции выздоровления при некоторых заболеваниях. Также учёный отметил, что электрификация почему-то как бы это сказать, утомляет пациентов. По мнению Краценштейна, данный эффект может быть полезен при возбуждении, тоске и тревогах, которые не позволяют смыкать глаза ночью. В следующий раз, когда вы будете мучиться бессонницей, просто суньте пальцы в розетку. Шутка, не надо. Во Франции эксперименты с электричеством проводились на парализованных солдатах. 26 декабря 1747 года, например, один врач начал такое лечение. По 2 часа утром и по 2-3 часа днём он пропускал разряды тока через парализованную руку больного. Спустя месяц терапии пациент успешно излечился от паралича. Результаты других экспериментов Оказались не столь убедительными, но эта случайная удача на фоне оптимизма вокруг таинственного процесса электрификации произвела фурор. Не зря один французский врач отметил: "В этом городе все хотят, чтобы по ним пропустили ток". И скоро шарлатаны от медицины удовлетворили этот запрос. Электрические щетки, корсеты и пояса. В Америке энтузиазм вокруг электричества не уступал европейскому. В результате распространения новейшей благой вести были запатентованы многочисленные устройства, среди них были электрические щетки для волос от облысения, электрические корсеты для похудения и электрические пояса от импотенции. Бешеный спрос на устройства для самоэлектрификации напоминал нынешние очереди за новой моделью Айфона. Новые технологии всегда привлекают, а на этой почве пышно цветёт шарлатанство. В 1880 году некий доктор Скотт представил публике электрическую щётку для волос, быстро ставшую очень модной в США. В её ручку был встроен намагниченный железный стержень, однако самого источника тока в ней хм, не было. Это была просто немного намагниченная щётка, которую вряд ли удалось бы столь завлекательно прорекламировать. Однако гений маркетинга Скотт, ухвативший за тему электричество, успешно использовал малопонятное людям явление для получения прибыли. Скот, размещавший рекламу в газетах по всей стране, утверждал, что его электрощётка не только лечит облысение и головные боли, что можно хоть как-то объяснить, но также помогает при хромоте, пролечах и запорах. И вот тут уже логика пасует. Распространяя свою продукцию, Скот сопровождал её предостережением: "Ни в коем случае не должна использоваться более чем одним человеком, только при этом условие полностью сохраняет свою лечебную силу". Эта маркировка не только создавала почву для семейных конфликтов, но и улучшала продажи. В последствии в свою империю электричества без электричества Скотт включил также и корсеты. Подобно щёткам для волос, электрические корсеты от Скотта были просто немного намагничены. Корсеты, которые рекламировались как вечные, страшно вообразить себе человеческое тело, которое запихивают в вечный корсет, якобы лечили много неожиданных заболеваний. При постоянном ношении Они также должны были возвращать нормальное телосложение во всех случаях выраженного ожирения или худобы, сообщая человеку необходимое количество адической энергии в соответствии с законами природы. Оценить целебные свойства электричества могли не только женщины, мужчинам для этого предлагались электрические пояса. Знакомьтесь, пульвермахер. Будь вы модным и состоятельным человеком конца позапрошлого столетия, вероятно, у вас тоже был бы пульвермахер. Это слово которое бы неплохо подошло для названия немецкой группы Death Metal, на самом деле было сокращённым названием электрического пояса пульвермахера, который во второй половине XIX века считался самым-самым из всех электрических поясов. Эти пояса генерировали небольшие постоянные токи в течение 8-12 часов в сутки, именно столько их следовало носить на себе. Помимо поясов, гальваническая компания пульвермахера с главным офисом в Сан-Франциско производил множество электрических цепочек, которые можно было подсоединить едва ли ни к любой части тела. Электрические пояса даже нашли отражение в художественной литературе. В романе Густава Флобера "Госпожа Бовари" один из персонажей, Аме, описан так: Он сделался ярым сторонником гидроэлектрических цепей Пульвермахера. Он сам носил такие цепи. По вечерам, когда он снимал свой фланелевый жилет, Госпожу Аме всякий раз ослепляло обвивавшую её мужа золотая спираль. В такие минуты этот мужчина, облачённый в доспехи, точно скиф, весь сверкающий точный маг, вызывал в ней особый прилив страсти. Поиса пульвермахера, содержавший цинковые и медные части и вымоченный перед использованием в гуксусе, и правда генерировали небольшой электрический ток при взаимодействии с телом пациента. Так что, строго говоря, были гальваническими. Ток был слабым, но как раз достаточным, чтобы клиент убедился: пояс и рецепт работают. Эту убеждённость подкрепляла и агрессивная рекламная кампания фирмы Польвермахера. Её материалы под девизом "Электричество это жизнь" пестрели пространными похвалами от выдающихся врачей того времени. Была правда небольшая проблема: все эти положительные отзывы приходилось выдумывать сначала и до конца. Электрические пояса, разумеется, рекламировались как средство от всех проблем. Болезни почек, печени, кишечника, а в особенности от несварения желудка. Были также специальные модели поисков, которые можно было подсоединить к половому члену и тем самым простимулировать его чудодейственной силой гальванического поля. Производители играли на распространённом страхе конца XIX века, якобы у мужчин есть лишь конечный запас спермы на всю жизнь. Именно поэтому считалось, что мастурбация в раннем возрасте может позже привести к импотенции. К счастью, применение слабого электрического тока способно реанимировать немолодой и уставший пенис и вернуть ему славу прошлых лет. Смешаем электричество с водой. Если поясов и корсетов вам было недостаточно, можно было зайти ещё дальше и лечь в электрическую ванну. Хотя известно, что контакты электричества и воды обычно следует избегать. Увлечение электричеством в XIX веке привело к появлению электрических или гальванических купален. Одну из них, так называемый терапевтический и электрический институт, открыла Дженни Ки Траут, первая женщина в Канаде, получившая лицензию на медицинскую деятельность и впоследствии даже изображённая на национальных марках. Когда институт Траут открылся в Торонто в 1875 году, в нём было шесть купален. А в купальнях были ванны с металлическим покрытием, наполненные тёплой водой, в которую пациенты полностью или частично погружались. Затем больному давали в руки электроды, к счастью, не погружённые в воду, соединённые с батареями, и слабый ток таким образом поэлектрифицировал воду. По большому счёту, это были просто горячие ванны, где электричество было внутри воды, а не снаружи. К чести Траута отметим, что он также руководил бесплатной лечебницей для малых мустюх, был разумным, ответственным врачом и не рекламировал свой метод при помощи ложных отзывов. Как и многие доктора тех времен, она искренне верила, что электрические ванны помогают пациентам. Считалось, что электрический ток стимулирует органы и кровообращение, в то время как тепло от горячей воды открывает поры и вызывает усиленное потоотделение, а значит, выведение токсинов. Поэтому электрические ванны рекомендовались при множестве хронических заболеваний, включая ревматизм, подагру и ишиас. Хотя электрические ванны сегодня не назовешь стандартной практикой, Они всё ещё используются в нетрадиционной медицине. Не так давно, в 1989 году, журнал Vanity Fair рассказал о том, что премьер-министр Великобритании Мэггирит Тэтчер регулярно принимает электрические ванны для сохранения здоровья и красоты. Репортаж привёл к небольшому скандалу. Как писало издание, премьер-министра посещала одна индианка, которая якобы лечила самых могущественных женщин планеты. В ходе сеанса через воду пропускался ток силой около 0,3 ампер. За это лечение Тэтчер платила свыше 600 фунтов. Британские таблоиды вдоволь повеселились. Среди заголовков были «Тайны купания Мэгги», «Гуру из Индии заставляет премьера включиться» и «Удивительный секрет премьер-министра под напряжением». Работали ли эти ванны? Если платить за них по 600 фунтов, сразу захочется в это верить. Хотя тут нет ни малейших научных подтверждений – Тетчер и вправду выглядела все моложе даже в конце своей карьеры, так что таблоидом было о чем писать. Но неизвестно, была ли ее моложавость связана с электрованными или с естественным приливом сил от сокрушения модели социального государства и разрушения пенсионного обеспечения рабочих. Электричество сегодня. Хотя электрические ванны, пояса и корсеты исчезли из нашей повседневной жизни, в XX веке появилось множество официальных медицинских методов, основанных на использовании электричества. Например, это ЭКГ электрокардиография, измерение электрической активности сердца. Электричество также применяется в ортопедии для ускорения сращивания костей, в кардиологии для регуляции сердечного ритма при помощи кардиостимуляторов. Ну и, конечно, каждый из нас помнит о дефибрилляторе. Приборе, спасшем несчетное число жизни благодаря электрическим разрядам. Так что медицинское сообщество мирно пользуется электричеством. Хотя по Пульвермахеру иной раз и заскучаешь. Подумать только, на всех этих серьезных старинных фотографиях нью-йоркских предпринимателей у многих из них под строгими костюмами тихо жужжат электрические пояса. В любом случае думать об этом приятнее, чем о танцующих трупах под виселицей у тюрьмы Нью-Гейт. Храм здоровья. Мощный плацебо-эффект, порождённый невидимой магией электричества, немало послужил шарлатанам разных времён, и, возможно, самым изобретательным из них был Джеймс Грем, шотландский врач, убедивший многих богатых и знаменитых людей поддержать его бредовые замыслы. Одним из таких замыслов был Храм здоровья и Гименея в лондонском районе Адельфи, 1780 год. У гостей встречали полуобнажённые богини, декламировавшие оду Аполлону, а также самый большой и самый изысканный медико-электрический аппарат в мире. Заметим, что эта машина была лишь элементом интерьера. Грем не использовал её для лечения. Однако она создавала атмосферу, мягко наполняя всю систему мощным приливом того небесного огня, Кто насыщен самыми чистыми, самыми нежными и самыми благоуханными целительными веществами, которые мягко проникают в кровь и нервную систему вместе с электрическими флюидами или укрепляющими эфирными эссенциями. Для пар, у которых не получается завести ребёнка, Грем предусмотрел небесную постель. Ложе размером 12х9 футов поддерживалось четырьмя десятками колонн из цветного стекла и было украшено малиновыми кистями. Из стеклянных трубок распылялись благовония, в стороне играла мелодичная музыка. Под кроватью располагались кусочки магнитной руды, чтобы вызвать небесный огонь, а также наэлектризованная вакуумная трубка, которая периодически потрескивала, поддерживая очевидно эротическую атмосферу. Пара, заплатившая 50 фунтов, могла воспользоваться постелью. Грем гарантировал немедленное и успешное зачатие. Несмотря на полу одетых богинь и необыкновенную смелость замысла, храм Грэма оботкротился спустя два года.